Глава восьмая. Принудительная вербовка. В Питере, как всегда, с неба сыпалась мерзкая морось. Арсений Степанович Яровой, дослужившийся до майорской звезды на милицейском погоне и пригретый за услуги, о которых не любил распространяться в МИКБ на хлебной должности начальника службы безопасности, за все годы уяснил, что главное – солидность. Однако за последние сутки от тяжеловесной мины на его лице не осталось и следа. Движения стали неловко суетливыми, как у сержанта по ставой службы, попавшего на ковёрк начальнику ГУВД. Выбираясь из такси, попал ногой в выемку, до краёв залитой мутной холодной водой. Не сдерживая святеевата выматерился, поймал восхищённый взгляд таксиста в зеркальце заднего вида. Машина рванула с места, и по кисе, которым успел прикрыть полу плаща Арсений Степанович, ударили грязные дробинки, вырвавшиеся из-под взвизгнувших на мокром асфальте колёс японский городовой. Японский городовой едва выдохнулся от ярости. Полоса невезения началась ещё вчера. Со звонка давнего друга, сумевшего, несмотря на все притурбации последних лет, удержаться в кресле начальника районного отдела милиции. Из короткого разговора Еровой вычленил три основные фразы: "У твоего сына неприятности", "На меня давят", "Решить можно только на месте". Бросив все дела, Еровой успел на Ленинградский вокзал прямо к отходу поезда. Сверившись с адресом на листке, он свернул на улицу Марата. Найдя нужный дом, немного постоял на улице, проверяясь Потом бросил окурок под колёса ползущих мимо машин и вышел в подъезд. Бывшая коммуналка была переоборудована под офис. В таких он бывал тысячи раз, с тех пор, как правление банка повисло на его службе выкалывания долгов с нерадивых клиентов. Механизм был прост. Приняв поступление на счёт клиента-должника, банк тут же отряжал к нему отряд финансовой гвардии, как прозвал его яровой. Чтобы акция не напоминала банальный рэкет, к группе прикреплялся мальчик-финансист. Его задачей было внятно и грамотно растолковать клиенту суть кредитной политики банка. Остальные с мрачными лицами стояли над душой директора-должника, как живые символы неотвратимости платежа. Яровой потянул носом в воздух, пахло пылью и раскалённым на паяльнике припоем. Вдоль стен по всему коридору стояли штабеля пустых коробок с надписью «Самсунг». «Компьютерщики», – подумал Яровой и посмотрел на пустующее место охранника. Хмыкнул. «Лохи не пуганные». За ближней дверью девица увлечённо трепалась по телефону. Яровой прошёл по коридору, а лишь на одной двери висела табличка. «Пассаж ЛТД», – прочитал Яровой. «Всё, как сказал Миша, но какое отношение это имеет к Сергею?» «Входите», – раздалось из-за двери в ответ на его стук. Своих Яровой вычислял моментально. В том, что сидевший за столом человек имел отношение, как сейчас выражается, к силовым ведомствам, сомнений не было. Умение и желание давить, как каянного печать, лежит на всех, кто больше трёх лет имел отношение к органам. Человек давил, намеренно затягивая паузу и пристально рассматривая Ярового. Арсений Степанович мысленно примерил на хозяина кабинета погоны. Выходило не меньше полковника. Хотя с такой комплекцией, тяжёлым лицом с крупными чертами и властной складкой губ, можно было носить и генеральский китель, смотрелся бы, сомневаться нечего. Дуэль взгляда можно было продолжать до бесконечности. Еровой умел смотреть не хуже противника, но он вспомнил о Серёге и моментально сломался. "Не хрен выделываться, у него все козыри", вздохнул Еровой и расстегнул плащ. "Я от Михаилова", сказал он, осознавая, что зря суетиться. Здесь его знают и ждали. Компьютерщик Илишкомофляш. Кабинет, захламлённый коробками, два стола, заваленные платами, и пыльные стопки компьютерных журналов никак не вязались с сидящим спиной как мученика. Присаживайтесь. Человек сделан не определённой жесть рукой. Еровы передвинул жёсткий обшарпанный стул и сел по оборот от двери. Человек положил на стул плоскую коробочку и щёлкнул кнопкой. Глушилка. Разговор у нас будет конфиденциальный. Я не против. Еровы успел отметить, что никаких татуировок на толстых коротких пальцах нет. И ещё заметил жёлтые никотиновые разводы на указательном пальце левой и характерный нарост на среднем пальце правой, появляющийся у многописавших людей. И заперов, только чей Поймай его на жаргоне, сразу узнаешь. Михаил, надеюсь, увёл вас в курс дела. Человек открыл тяжёлый портсигар и достал сигарету без фильтра. Да. Яровой на глаз попытался определить марку сигарет. По качеству набивки. Из отечественных табак крошится, как из худого кулька. И в фирменной синей полоске понял. Жетан. А до этого, естественно, смолил что-нибудь типа примы. Ничего, если я повторю. Он прикурил сигарету. И так вы решили позаботиться о будущем сына. Похвально. Должность начальника службы безопасности крупного банка даёт ряд преимуществ. Во-первых, материальные. Во-вторых, уже наработаны полезные контакты. Парня можно пристроить в хорошую фирму и поступить в нужный вуз. Вы правильно рассчитали. Карьера военного в наши дни опасная глупость. Воевать он будет не за великую родину, а за чьи-то интересы. Глупо, согласен. На какое число наметили свадьбу? Через 2 недели, машинально ответил Яровой, ужаснувшись из-за их осведомлённости. Тоже правильно. С семьями давно дружите, девочку хорошо знаете. Проблем с векровь-невестка не возникнет. Женить парня в Москве это вы тонко придумали. Разом обрываются все питерские связи. Пришлось посоединться. Парня заставляли подписать контракт на 5 лет. Пашка говорит, что выживает из армии одних и берёт с кого новых. Ошибка была оставлять парня без присмотра в последние дни. Должны же были понять, после казармы у него голова кругом пойдёт. Возможно, решили пусть по коры лесить на прощание, чтобы дурь вышла, а? Возможно. Ервы полис карман пиджака за сигаретами, одновременно чуть сдавил кого руку под правой мышкой. Был левшой, как не пытался на научиться стрелять справа, не мог. Сейчас это было большим плюсом. Он сидел левым боком к столу. Если противник и ждёт по двуха, по привычке будет следить за правой рукой. Информацию у него вагон. Не Серёги дело. Подставили парня. Чёрт, а я как дурак попёр в Питер без прикрытия. Серёжа погулял на славу, устроил отвальную для близких друзей. Пили и ели, смотрели на ресторанных шлюх. Всё как у людей. Дело кончилось, как на Руси принято, лёгким мордобоем. «Я в курсе». Ярвы покосился на дверь. В коридоре, если не считать щебетания девицы, было тихо. Прибыл наряд, ребят передали в комендатуру. Вояки моего брать отказались, так как по документам он уже отчислен из училища. Михаил мне всё рассказал. Сергей допустил две ошибки – И дело не в том, что он не стерпел и дал в рожу какому-то салману. Мальчишке чеченцу лет 17, но гонору хоть отбавляй. Откровенно говоря, он сам нарывался. Но зачем было поминать его маму? Сами знаете, у кавказцев наш классический русский посыл к соответствующей матери считается смертельным оскорблением. Это первая ошибка. Второе он совершил, когда за обиженного стали взрослые дяди. Вот это вилка можно списать-то необходимой самообороной. Это же не нож вытащенный из кармана. Их было больше, всё чисто. А пострадавший отделался глубокой царапиной. Нет, проникающим ранением в брюшную полость, если быть точным, классифицируется как телесное повреждение средней тяжести. Если бы всё было чисто, вы бы приехали сюда с ящиком коньяка для друга Миши и ремнём для сына. Что-то тут не так, да, Арсений Степанович? Мент вы опытный, дело-то закрыть два пальца обдуть. Но ваш Миша на это не пошёл. Он сказал, почему? Он сказал, что вы можете уладить этот вопрос. Могу. Человек затушил сигарету и проверил в себя телефон. С потерпевшим справиться несложно, как понимаете, на нём много висит. Попросим шум не поднимать и тихо слинять из больницы. С молчиком труднее. Щенук оказался породистым. Папа стал на дыбы, связан с крупными авторитетами. Сами понимаете, простить такое не может. Потерять лицо, как говорят японцы. У меня есть деньги. Герой на приексе. Разговор входил в финальную стадию. Знаю, недавно сыну купили квартирку в Москве. Подарок молодым. Ну, думаю, родной банк не откажет в срочной судьбе. Сколько он хочет? Раз прокол. А о квартире никто не знает, только хозяин риелторской фирмы и я. Вот уже ниточка. Неважно, Арсений Степанович, сколько он хочет. Человек покачал головой. Важно, что попрошу я. Так говорите, хватит мурыжить. Человек погладил выпуклый бок телефонного аппарата. Один звонок, и ваш Сергей выйдет из камеры. Я понимаю вашу горячность, Миша предупредил, что папа Салмана надавил на все кнопки. Жаждет, так сказать, крови. Пока дело не дали ход, парня ещё можно изолировать от уголовников. Но что его ждёт в общей камере, вы знаете? Сын мента не протянет до конца следствия. А чьё он сын, узнают очень скоро. Папа Салмана об этом позаботится. Гаранти. Моё честное слово плюс звонок от Миши, что сын на свободе. А позвонит он через 15 минут в ваш номер в Прибалтийской или сюда, как пожелаете. Сколько Я вот кнул сигарету в расплющенную банку из-под Колы, служившую пепельницей. Не скурка, а что? Человек положил на стол блокнот. Вот телефон, вот бумага. Я звоню отцу Салмана, и даёт бой. Вы пишете коды банка в системе связи Центробанка, отдельно столбиком коды связи с филиалами. Сумасшели. Я их просто не знаю. Знаете, Яровы, начальник службы безопасности просто не может их не знать. Их знает только председатель и вы. Чевели колонулся, сами себя выдали. Сначала дрогнули, а потом сыграли возмущение. А дрогнули потому, что доступ к интересующему меня товару у вас есть, и взять его легко, но страшно. А сын подумал, отец Евгений Степанович, Салманов папаша у меня на крючке ещё больше, чем вы. Он не может так просто дать отбой, авторитет потеряет. А я ему денег пришлю. Пусть похваляется перед дружками, потом незаметно переведёт назад, и будут волки сыты и бараны целы. Баранда на случай ваш Сергей. Звонить? Да. Пора кончать. Пусть возьмётся за трубку. Еровы сделал вид, что полез за сигаретами. Как только почувствовал, что из-под мышки выползла рукоятка пистолета, его левая рука нырнула за пазуху. Удар обрушился неожиданно. Но зато кислона взорвалась яркой вспышкой. Второй удар, как раскалённый прут, вошёл выше левой лопатки. Рука сразу же онемела, и пистолет так и остался в кобуре. Искусство ближнего боя. Максимов успел подхватить безвольно завалившегося на бок Тела Ерового. "Не убий", журавлёв трясущимися пальцами пытался поднести зажигалку к кончику сигареты. "Жить будет", спокойно сказал Максимов. "Руку 2 дня шеверить не сможет, но это ерунда". "Как ты только успел", выдохнул вместе с дымом журавлёв. "Я его с самого вокзала пасу. Успел заметить, что он левша, а настрой очень легко по походке вычислить. Он сюда входил как на ринг". Максимов положил на стол пистолет Ерового. Быстро пробежал руками по телу от воротника до ботинок. Сзади, за поясом, у Ярвова в специальном кожаном чехольчике был диктофон. Провадки через рукава шли к ремешку часов. «Фирма «Лансье», – определил Максимов и положил диктофон рядом с пистолетом. Кассетки хватает на пять часов записи. Вместо ленты – тонкая проволока. Редкая штука. Кучеряво они в банке живут. Про глушилку, значит, не поверил. Журавлёв повертел в руках маленький плоский диктофон. А кто поверит коробке с лампочкой? Она же не собака Павлова. Это точно. Так, раз запись на 5 часов, наверняка разговор с другом Мишей записал. Правильно думаю. Зачем думать? Можно кнопку нажать и проверить. Он ещё минуты две не очухается. Пока перематывалась плёнка, Журавлёв курил, искоса поглядывая на спокойно сидящего на стуле Максимова. Сам Журавлёв ешь едва успел заметить, что Яровой сделал лишнее движение левой рукой. И всё. Но как Максимов среагировал на это движение, находясь за дверью, он никак не мог понять. Он пресвит не решился. Он работал без обратной связи с орденом, находясь под плотным контролем, нельзя выйти на контакт со связником, нельзя использовать почтовый ящик. Были лишь варианты экстренной связи. Посланник снабдил его тремя передатчиками-малютками, замаскированными под пистолетные патроны. Вложив такую капсулу, ты включал передатчик, и он выстреливал в эфир длинный сигнал, достаточный, чтобы дежурный радист взял пилинг. Потом передатчик замолчал, экономия батареи, и отзывался только на сигнал радиоста пока искавека, находящейся в радиусе 50 м. Можно было быть уверенным, что тебя или оставленную тобой посылку найдут люди ордена. Капсул было ровно 3. Он использовал одну, вернувшуюся из Питера. Ровно через 44 минуты после получения сигнала Атолов об бомж, одиноко шетающийся в дворах на пореще Ленинградского вокзала, с облегчением вздохнул, вытащил чёрные пуговки наушников и щёлкнул клавишей плеера. Посылка лежала у его стоптанных ботинок, примятая с одного бока зелёная банка Баварии. На дне, под датой годности, был нацарапан значок, похожий на наклонную английскую букву F. Это была руна Ансуз, знак посланника. Записка, лежащая в банке, должна была быть доставлена адресату в кратчайшие сроки и любой ценой. Когти орла. Экстренная связь посланнику. Цель операции МИКБ. К нам проведена принудительная вербовка начальника службы безопасности банка Ерпова Арсения Степановича. От него получены коды банка в системе информации Центробанка и пароли доступа в компьютерную сеть банка. Запросите данные на следующих лиц. Журавлёв Кирилл Алексеевич проходил службу в Московском управлении КГБ, старший офицер запаса. Осуществлял оперативные мероприятия в рамках операций. Крутов Савелий Игнатович, род занятий в прошлом неизвестен. Был связан с теневой экономикой. используется Гавриловым для легендирования операции до настоящего времени активных действий не предпринимал водопьянова инга петровна около 30 лет вероятно среднее медицинское образование род занятий в прошлом неизвестен по заданию гаврилова осуществляет наблюдение за проживающими на объекте фирма прикрытия многопрофильная фирма рус ин на владельца данными не располагаю работая под плотным контролем олов норду Агент Бруно привлечён Гавриловым к участию в операции на объекте Нора. Прошу разрешения на расшифровку Олафа перед Бруно для подстраховки первого в случае чрезвычайной ситуации. Печора. Печоре. Расшифровку категорически запрещаю. Исключить использование Олафом канала связи, выделенного для Бруно.